Глава 56. шестая «Хорошая работа!» — похвалил Ронни. Они сидели на скамейке в Грюнебург-парке Франкфурта и наблюдали за бегуньями. Все теперь носили белые налобные повязки и напульсники. Морец устал, его снидали беспокойство и напряжение. Краткий визит в нереально мирный мир. Амаль не было в Мюнхене. — сказал он. — Ты это знаешь или ты так думаешь? — Я уверен. — Ты и раньше однажды был уверен, помнишь? — Ронни, я знаю. Я способен ее оценить. Но у тебя нет доказательств. Насколько ты объективен? — Ты одержим. Как долго ты намерен продолжать эту игру? Ронни наблюдал за ним. — Оставь это, — сказал Морец. Это не закончится, пока все не будут уничтожены. Они должны знать, что возмездие неизбежно. Морец покачал головой. За каждого, кого мы сделаем мучеником, придут двое новых. Сними меня с задания, Ронни. Я сделал свою работу. Ронни молчал, словно ожидал чего-то такого или попросту не слышал. Вместо ответа он достал из пиджака конверт. Морец открыл. Две фотографии. Он узнал первую. Снимал Элиас в гостиной «Амаль». Морец на диване между друзьями «Амаль». Застенчивый взгляд обращен к кому-то за пределами кадра, вероятно, к «Амаль». Вторая — увеличенный фрагмент с того же негатива. Стена за головой Мореца. Две фотографии в рамке. На одной Элиас с родителями в Бейруте. Рон ткнул во вторую. Морец надел очки, чтобы вглядеться в людей на зернистом изображении. Амаль, и рядом с ней мужчина, они в каком-то офисном помещении. Крепкое телосложение, высокий лоб, кустистые брови, усы. — Это Абу-Ияд? — Ронни кивнул. начальник разведки ООП, номер два после Арафата, основатель «Черного сентября». Он ее начальник. «Кто это сказал?» — спросил Морец. «Вопрос скорее в том, почему ты мне об этом не сказал». «На что ты намекаешь?» — Ронни молчал. «Она всего лишь секретарша, Ронни». «Секретарша?» организатора Мюнхенского теракта. Мимо пробежала маленькая девочка лет четырех, ухватив за руку мать. Она с любопытством посмотрела на мужчин. Рон приветливо помахал ей. Девочка улыбнулась, мать тоже. Они пошли дальше. — Я не хотел забрасывать ее вопросами, — тихо сказал Морец. — Доверие требует времени. — И откуда ты вообще это знаешь? Ронни смотрел на Морица как на наивного мальчишку. «Ты правда считаешь, что ты там наш единственный человек?» «Разумеется», — подумал Морец. «В офисах работают уборщицы, за цветами следят садовники. Возможно, даже удалось завербовать одного из палестинцев, а сам он лишь одна из многих мелких рыбешек». «Отлично!» Тогда я тебе больше не нужен. Ты единственный, кто подошел к ней так близко. Успокойся. Морец не мог больше сидеть на скамейке и встал. «Я хочу вернуть свою нормальную жизнь». Рон не скривил рот, как будто он уже слышал это сотни раз. «Ты сам ненормальный. Ты один из нас. Мы делаем грязную работу». чтобы нормальные люди могли спать спокойно. Мы ведем тихую войну, чтобы эти нормальные люди думали, будто живут в мире. Мы держим убийц от них на расстоянии, хотя нам никто не скажет спасибо, вот кто мы». «Да, — подумал Морец, — и при этом мы теряем то, что делает людей нормальными — искреннюю дружбу, доверие». Умение прощать. «Морец, ты не контролируешь себя. Сядь. У вас есть мой отчет. У вас есть мои фотографии. Отпечатки ключей. Вы можете отправить туда техников. Скопировать документы. Установить жучки. Узнать, кто в какой комнате сидит. Что еще вам от меня нужно?» Рон не встал. «Мы хотим...» чтобы ты завербовал ее. Морец подумал, что ослышался. Амаль? Она заказывает ему билеты, занимается его расписанием, знает его привычки. Мы уже подбирались к нему раньше. Абу и яд всегда ускользал. Эту возможность упустить нельзя. Ты повел себя идеально. Она тебе доверяет. «Она не сделает этого, Ронни! Она не предаст свой народ! Она абсолютно верный человек!» «У каждого есть своя Ахиллесова пята. Как насчет ее ребенка?» «Не вмешивай Элиаса!» «Похоже, он тебе нравится?» «Забудь! Я не смогу этого сделать!» Ронни остался невозмутим. «Если она будет работать на нас», — спокойно сказал он, — «никто не тронет ни одного волоска на ее голове. Как информатор она находится под защитой». Морец понял, что Амаль угодила в ловушку, и он вместе с ней. «Ты с самого начала это спланировал, верно?» «Нет. Мое начальство увидело возможность». а я всего лишь передаю сообщение. — Как ты себе это представляешь? Как мне сказать ей, что я обманывал ее все это время? Неужели она после этого доверится мне? — Ты просто скажешь ей правду. Морец почувствовал, как земля ускользает у него из-под ног. Ты все равно лгал ей. А сейчас, наконец-то, будешь честен. Поверь. «Сперва она тебя возненавидит, но потом это вас сблизит». «А если она меня выдаст?» Ронни шевельнул бровями. Он знал, как ООП расправляется со шпионами. Он взял Морица под руку и повел по дорожке. «Вопрос в том, что мы можем ей предложить? Новую идентичность в Германии? Хочет ли она вернуться?» «И правда», — подумал Морец, — «это может ее заинтересовать ради Элиаса». «Нет», — ответил он, — «я так не думаю». «Мать-одиночка в арабской стране — это слишком тяжкое бремя», — сказал Ронни. «Так что же ей нужно?» «Сними меня с дела», — сказал Морец. «Пожалуйста». «Как хочешь». Я не могу тебя заставить. Ронни бесстрастно посмотрел на него и добавил. Ты знаешь, что произойдет потом. Если ты не способен выполнить работу, пошлю другого. Никаких обид. Только, говорю тебе как друг, ты из уходящего поколения, из тех, кто уважает правила, кто аккуратен и точен, а у нынешних палец всегда на спусковом крючке. Решения они принимают сами и вечно лезут в герои. Пока ты занимаешься, Амаль, я могу быть уверен, что сюрпризов не будет. — Черт побери, Ронни! — морец резко отвернулся. Ронни подождал, пока тот придет в себя, затем положил руку ему на плечо. Мы снимем для тебя красивый дом с видом на море. Постоянно жить в отеле — это не очень хорошо для твоей души. «Какая к черту душа!» — подумал Морец. Он был глупцом, считая, что сможет выйти чистым из этой грязной игры. Единственный способ оградить от этого Амаль — это втянуть ее. Чтобы защитить ее... Он должен сломать ее. Но он знал, что она не согласится. Морец понятия не имел, что делать. Нужно было выиграть время. В полночь он приземлился в Тунисе.